Загадочный танк. На одном из участков Волховского фронта появился фашистский танк. Был он почему-то один. Шел на повышенной скорости. Открыли по фашистскому танку огонь полковые пушки Волховского фронта. Молодцы, пушкари! Умельцы! Выстрел! Ура! Попали! Но что такое? Не тронул снаряд фашиста. Продолжает идти махина. Снова выстрел! Ура! Попали! И снова снаряд не осилил танка. В бог бей, фашиста, дана команда! Ударили в борт артиллеристы. Выстрел, выстрел, ура, попали! Не взяли снаряды и в борт врага. Поражаются артиллеристы. То ли снаряды у них с дефектами, то ли у пушек не сильный бой. Присмотрелись к танку. Так ведь и танк не совсем обычный. Больше обычного. Форма совсем иная. Понимают солдаты. Загадочный танк, новый какой-то танк. Продолжает свой рейд неприятельский танк. Снова встретил он наши пушки, и эти пушки открыли огонь по танку. Метко стреляли артиллеристы, выстрел, выстрел, ура, попали! Но и тут не подбили наши полковые пушки фашистский танк, не берут почему-то его снаряды. Крупнее калибром нужны здесь пушки. И все же дрогнул перед пушками неприятельский танк. Нервы у фашистов, видать, не выдержали. Стал танк уходить от огня, стал маневрировать, свернул чуть с дороги. и тут угодил он в торфяник стал оседать в трещину принялись фашисты спасаться бежать из танка однако погибли от наших пуль подошли советские солдаты посмотрели среди убитых лежит фашистский генерал генерал переглядываются солдат генерал вот так птица сидела в танке ясно солдатам необычный конечно танк вытащили солдаты тягачами танк из торфяника отправили в штаб к начальству Командующий Волховским фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич Мирецков осмотрел неприятельский танк. Представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Георгий Константинович Жуков осмотрел неприятельский танк. Новый какой-то танк. Отправили танк в Москву. Оказалось, что плененный Волховским фронтом танк был фашистским танком самой последней марки. «Тигром» назвали его фашисты. Очень надеялись фашисты на новый танк. К новым боям готовили. Здесь, под Ленинградом, танк проходил испытание. Не завершили фашисты его испытания, лишились танка. Зато наши военные инженеры в Москве отлично его изучили. Узнали слабые места танка, нашли пути, как бороться с тигром. Вскоре грянула грозная Курская битва. К этой битве и готовили тигр-фашисты. Грянула битва, не испугались наши. Знали уже о новом фашистском танке.